7. Госпожа Ева. На каникулах я однажды подошел к дому, где несколько лет назад жил Макс демян с матерью. В саду гуляла старуха, я заговорил с ней и узнал, что дом принадлежит ей. Я спросил о семье Дэмиан. Она хорошо ее помнила, однако не знала, где они живут теперь. Заметив мой интерес, Она повела меня в дом, достала кожаный альбом и показала мне фотографию матери Дэмиана. Я не помнил ее, но когда я взглянул на маленький портрет, сердце у меня замерло. Это было мое видение. Это была она, высокого, почти мужского роста женщина, похожая на своего сына, в лице которой было что-то материнское, что-то строгое, что-то глубоко страстное, красивое и соблазнительное, красивое и неприступное демон и мать, судьба и возлюбленная. Это была она. Меня словно громом поразило, когда я узнал, что мое видение живет на земле. Существовала женщина, обладавшая такой внешностью, носившая черты моей судьбы. Где она? Где? И она, мать Демиана. Вскоре после этого я отправился в свое путешествие. Странное путешествие. Я без передышки переезжал из одного места в другое, как вздумается, все в поисках этой женщины. Бывали дни, когда я встречал сплошь фигуры, которые напоминали ее, походили на нее и заманивали меня в улицы чужих городов, в вокзалы, в поезда, как в запутанных снах. Бывали другие дни, когда я понимал, как бесполезны мои поиски. Тогда я бездеятельно сидел где-нибудь в парке, в гостиничном саду, в зале ожидания и, вглядываясь в себя, пытался оживить в себе этот образ. Но он стал теперь робким и мимолетным. Я потерял сон, только в поездах, проезжая через незнакомые места, я случалось задремывал минут на пятнадцать. Однажды в Цюрихе ко мне привязалась какая-то женщина, смазливая нагловатая бабенка. Я старался не смотреть на нее и пошел дальше, словно ее вообще не было. Скорее бы я умер на месте, чем хотя бы на час уделил внимание другой женщине. Я чувствовал, что моя судьба тянет меня, что свершение близко, исходил с ума от нетерпения, от неспособности что-то предпринять. Однажды на вокзале, кажется, это было в Инсбруке, я увидел в окне отходящего поезда фигуру, напомнившую мне ее, и был несчастен несколько дней. И вдруг фигура эта снова явилась мне ночью во сне. Я проснулся с постыдным и удручающим чувством бессмысленности моей погони и поехал прямым путем назад, домой. Через несколько дней я был зачислен в ГЭСКИЙ университет. Все разочаровало меня. Курс по истории философии, который я слушал, был так же бессодержателен и банален, как поведение юнцов-студентов. Все делалось по шаблону. Один подражал другому и Веселое возбуждение на мальчишеских лицах выглядело огорчительно пустым и напускным. Но я был свободен. Весь мой день принадлежал мне. Я жил тихо и славно в старых каменных стенах предместия, и на столе у меня лежало несколько томиков Ницше. С ним я и жил, чувствуя одиночество его души, догадываясь о судьбе, которая безостановочно двигала им, страдал с ним и был счастлив что существовал человек, который так непреклонно шел своим путем. Как-то поздно вечером я слонялся по городу при осеннем ветре, слушая, как поют в кабачках студенты. Из открытых окон вылетали клубы табачного дыма, и мощным потоком неслось пение, громкое и стройное, но бескрылое и безжизненно однозвучное. Я стоял на углу и слушал, из двух пивных лилось в ночь добросовестно заученное веселье молодости. Везде совместность, везде скученность везде отлынивание от судьбы и бегство в теплую стадность. Сзади меня медленно прошли двое. Я услышал отрывок из их разговора. «Разве это не похоже на сборище мужской молодежи в какой-нибудь негритянской деревне?» — сказал один из них. «Все точь-в-точь, точь, даже татуировка еще в моде. Вот вам молодая Европа!» Голос звучал поразительно знакомо, кого-то напоминая. Я пошел за обоями в темную улицу. Один был японец, маленький и изящный. Я увидел, как блеснуло под фонарем его желтое улыбающееся лицо. Другой заговорил снова. «Впрочем, у вас в Японии тоже будет не лучше. Люди, которые не бегут за стадом, везде редки». Есть такие и здесь. От каждого слова меня пробирал радостный ужас. Я узнал говорившего. Это был Дэмиан. Сквозь ветреную ночь я следовал за ним и японцем по темным улицам, слушал их разговоры и наслаждался звучанием Дэмианова голоса. У него была прежняя интонация, в нём были прежние прекрасные уверенность и спокойствие, и у него была власть надо мной. Теперь всё было хорошо. Я нашёл его. В конце одной из улиц предместия японец попрощался и отпер входную дверь. Дэмиан пошёл обратно. Я остановился и стал ждать его посреди улицы. С бьющимся сердцем смотрел я, как он идёт ко мне». Прямой, упругой походкой в коричневом прорезиненном плаще с висящей у локтя тросточкой. Он подошел ко мне, не ускоряя своего равномерного шага, снял шляпу и показал мне свое прежнее светлое лицо с решительным ртом и особым свечением широкого лба. «Дэмиан!» — воскликнул я. Он протянул мне руку. «Значит, ты здесь, Синклер. Я ждал тебя». «Ты знал, что я здесь?» «Не то чтобы знал, но надеялся безусловно. Увидел я тебя только сегодня вечером, ты же все время шел за нами». «Значит, ты сразу узнал меня?» «Конечно, ты правда изменился. Но ведь печать на тебе есть». «Печать? Что за печать?» «Мы называли ее раньше Каиновой печатью, если ты еще помнишь. Это наша печать. На тебе она всегда была» потому я и стал твоим другом. Но теперь она стала яснее. Я этого не знал. Или все-таки знал? Я как-то нарисовал твой портрет, Дэмиан, и удивился, что он похож и на меня. Это из-за печати?» «Конечно. Хорошо, что ты здесь. Моя мать тоже обрадуется». Я испугался. «Твоя мать? Она здесь? Она же совсем не знает меня». «О, она наслышана о тебе». Она узнает тебя, даже если я не скажу, кто ты. Ты долго не давал знать о себе. Да, мне часто хотелось написать тебе, но не получалось. С некоторых пор я чувствовал, что скоро найду тебя. Я ждал этого каждый день. Он взял меня под руку и пошел со мной. От него исходил покой, который переходил в меня. Вскоре мы болтали, как прежде». Мы вспоминали школьную пору, занятия для конфирмующихся, даже ту неудачную встречу на каникулах, только о самой ранней и тесной связи между нами, об истории с Францем Кромером не упоминалось и теперь. Незаметно мы втянулись в странный и пророческий разговор. Как бы в продолжении беседы Демиана с японцем мы поговорили о студенческой жизни, а от этой темы перешли к другой, казалось далекой от нее — Но в словах Демиана все связывалось воедино. Он говорил о духе Европы и о примете этой эпохи. Повсюду, сказал он, царят сплоченность и стадность, но не свобода и не любовь. Вся эта объединенность от студенческой корпорации, от певческого кружка до государств вынужденна Вызвана страхом, робостью, растерянностью, внутри она прогнела, устарела, близка к распаду. «Единство», — сказал демян — «прекрасная вещь, но то, что цветет сейчас пышным цветом, вовсе не единство. Оно возникнет заново, возникнет из знания друг о друге отдельных людей и на какое-то время преобразует мир. Сейчас единство сводится к стадности. Люди бегут друг к другу, потому что боятся друг друга. Господа к господам, рабочие к рабочим, ученые к ученым». А почему они боятся? Боится только тот, у кого нет согласия с самим собой. Они боятся, потому что никогда не признавали самих себя. Это единство сплошь тех, кто боится неведомого в себе самом. Они все чувствуют, что законы их жизни уже неверны. Что они живут по старым скрижалям, что ни их религия, ни их нравственность, ничто не соответствует тому, что нам нужно. Сто и больше лет Европа только изучала науки и строила фабрики. Они точно знают, сколько граммов поруху нужно, чтобы убить человека, но они не знают даже, как повеселиться хотя бы час. Посмотри на такой студенческий кабачок или на увеселительное заведение, куда приходят богатые. Безнадежно. Дорогой Синклер, из всего этого ничего радостного не может выйти. Эти люди, которые так боязливо объединяются, полны страха и полны злобы, ни один не доверяет другому. Они цепляются за идеалы, переставшие быть таковыми, и побьют камнями всякого, кто провозгласит какой-нибудь новый идеал. Я чувствую, что будут столкновения. Они начнутся, поверь мне, они скоро начнутся. Конечно, они не улучшат мир. Убьют ли рабочие своих фабрикантов, будут ли Россия и Германия стрелять друг в друга, поменяются только собственники. Но все-таки это будет не напрасно. Это покажет негодность нынешних идеалов, сметет богов каменного века. Этот мир в его теперешнем виде хочет умереть, хочет погибнуть. И так и будет. «А что станет при этом с нами?» — спросил я. «С нами?» О, может быть, тоже погибнем. Убить можно ведь и нашего брата. Только с нами так не покончить. Вокруг того, что от нас останется, или вокруг тех из нас, кто выживет, сосредоточится воля будущего. Появится воля человечества, которую перекрикивала своей ярмаркой техники и науки наша Европа, И тогда окажется, что воля человечества ни в чем не совпадает с волей нынешних объединений, волей государств и народов, кружков и церквей. Нет, то, чего хочет от человека природа, записано в отдельных людях, в тебе и во мне. Это было записано в Иисусе, было записано в Ницше. Для этих единственно важных течений, которые, конечно, каждый день могут видоизменяться, найдется место, когда нынешние объединения рухнут. Было поздно, когда мы остановились перед каким-то садом у реки. «Здесь мы живем», — сказал Дэмиан. «Приходи к нам. Мы очень ждем тебя». Радостно шел я сквозь ночь, которая стала прохладной к своему дому. По всему городу шумели и, пошатываясь, расходились студенты. Я часто замечал несходство между их смешной веселостью и моей одинокой жизнью, то с чувством своей обделенности, то с иронией. Но никогда еще не чувствовал я так, как сегодня, спокойно и с такой силой, сколь мало это меня касается, сколь далек от меня этот мир, до да чего он мне чужд. Я вспоминал чиновников своего родного города, старых, почтенных людей, которые носились с воспоминаниями о своих забулдыжных семестрах, как с памятью о райском блаженстве, и превозносили ушедшую вольность своих студенческих лет примерно так же, как поэты или другие романтики боготворят детство. Везде одно и то же. Везде искали они вольность и счастье где-то позади, только от страха, что им могут напомнить об их собственной ответственности и призвать их идти собственным путем. Несколько лет пили и веселились, а потом поджали хвост и стали серьезными деятелями на государственной службе. Да, дела наши никуда-никуда не годились, и эта студенческая глупость была менее глупой и менее скверной, чем сотни других. Когда я, однако, добрался до своего дома и лег в постель, все эти мысли рассеялись, и все мои помыслы ожидающие сосредоточились на великом обещании, которое дал мне минувший день. Как только я захочу, хоть завтра я увижу мать Демиана. Пусть студенты бражничают, пусть мир никуда не годится и ждет своей гибели, какое мне до этого дело? Я жду лишь одного, что моя судьба... Выйдет мне навстречу в новом облике. Я крепко спал до позднего утра. Новый день наступил для меня как праздник. Таких торжественных дней не было у меня с рождественских праздников моего детства. Я был полон внутреннего беспокойства, но никакого страха не испытывал. Я чувствовал, что наступил важный для меня день. Я видел и ощущал мир вокруг себя преображенным. Ожидающим, полным значения, торжественным, даже накрапывающий осенний дождь был прекрасен, тих и по-праздничному полон серьезно радостной музыки. Впервые внешний мир звучал в лад моему внутреннему миру, а тогда наступает праздник души, тогда стоит жить. Ни один дом, ни одна витрина, ни одно лицо на улице мне не мешали. Все было так, как оно должно быть. Но не носило пустого облика обыденности и привычности, а было ожидающей природой. С благоговейной готовностью принимало свою судьбу. Так видел я мир ребенком в утро большого праздника Рождества или Пасхи. Я не знал, что этот мир может быть еще так прекрасен. Я привык жить с собой и мириться с тем, что вкус ко всему внешнему у меня пропал, что утрата блестящих красок неизбежна с утратой детства и что за свободу и мужество души надо как бы платить отказом от этого прелестного блеска. Теперь я с восхищением увидел, что все это было только засыпано и затемнено, и что обретший свободу и отказавшийся от детского счастья тоже может видеть сияние мира, и с трепетом глядеть на него глазами ребёнка. Наступил час, когда я снова нашёл тот сад в предместье где простился с Демианом прошлой ночью. За высокими серыми от дождя деревьями скрывался небольшой дом, светлый и уютный, с высокими кустами цветов, за большой стеклянной стеной, с тёмными стенами комнат, с картинами и рядами книг за блестящими окнами. Входная дверь вела прямо в обогретые зальца, Молчаливая старая служанка, чёрная в белом переднике, впустила меня и сняла с меня плащ. Она оставила меня в зальце одного. Я огляделся и сразу окунулся в свои видения. Вверху, на тёмной деревянной стене, над дверью, висела застеклённая в чёрной раме, хорошо знакомая мне картина. Моя птица с золотисто-жёлтой ястребиной головой, выбирающаяся из скорлупы мира. Пораженный, я остановился на месте, на сердце у меня стало так радостно и так тяжело, словно все, что я когда-либо делал или испытывал, вернулось ко мне в этот миг как ответ и исполнение желаний. С быстротой молнии промелькнуло у меня в душе множество картин. Я увидел родной отцовский дом со старинным каменным гербом на аркой входа, мальчика Дэмиана, рисующего этот герб, Себя самого мальчиком, попавшим в паутину своего врага Кромера, себя самого подростком, чья душа запуталась в сети собственных нитей, рисующим в тишине школьнической коморки птицу моей тоски. И все, все вплоть до этого мига снова зазвучало во мне, получило во мне подтверждение, ответ, одобрение. Влажнившимися глазами смотрел я на эту картину и читал у себя в душе. Но вдруг мой взгляд опустился. Под картиной в открытых дверях стояла рослая женщина в темном платье. То была она. Я не мог выговорить ни слова. Эта красивая, почтенная женщина, чье лицо, подобно лицу ее сына, было лишено примет времени и возраста, и полно одухотворенной воли, приветливо улыбнулась мне. Ее взгляд был исполнением желаний. Ее приветствие означало «возвращение домой». Я молча протянул ей руки. Она схватила обе твердыми, теплыми руками. «Вы, Синклер, я вас сразу узнала. Добро пожаловать». Голос у нее был низкий и теплый, я пил его, как сладкое вино. И тут я взглянул вверх, посмотрел в ее тихое лицо, в черные загадочные глаза, на свободный царственный лоб, отмеченный той печатью. Как я рад, сказал я и поцеловал ее руки. Мне кажется, я всю жизнь был в пути, и вот я пришел домой. Она улыбнулась по-матерински. Прийти домой не надо, сказала она приветливо. Но там, где дружественные пути сходятся, весь мир на какой-то час уподобляется дому. Она высказала то, что я чувствовал на пути к ней. Ее голос, да ее слова походили на голос и слова сына, и все-таки были совсем другими. Все было более зрелым, более теплым, более естественным. Но так же, как Макс когда-то ни на кого не производил впечатление мальчика, так и мать его совсем не походила на мать взрослого сына. Так много молодого и милого было в дыхании ее лица и волос, такой тугой и гладкой была ее золотистая кожа, таким цветущим, был ее род. Еще царственнее, чем в моих видениях, стояла она передо мной, ее близость была счастьем любви, ее взгляд был исполнением желаний. Таков, значит, был новый облик, в котором предстала мне моя судьба. От нее веяло уже не суровостью, ни одиночеством, а зрелостью и радостью. Я не принимал никаких решений, не давал никаких обетов, я достиг цели, достиг на своем пути такой возвышенности, откуда далеко и великолепно открылся дальнейший путь, устремленный к обитованным землям, осененный кронами близкого счастья, освеженный близкими садами всяческих радостей. Что бы со мной ни случилось, я был счастлив знать, что в мире есть эта женщина, счастлив пить ее голос и дышать ее близостью. Пусть будет мне кем угодно, матерью, возлюбленной, богиней, Только бы была, только бы мой путь был близок к ее пути. Она указала на мою картину с ястребом. «Ничем не могли вы обрадовать нашего Макса больше, чем этой картиной», сказала она задумчиво. «И меня тоже. Мы ждали вас. И когда пришла картина, поняли, что вы находитесь на пути к нам. Когда вы еще были маленьким мальчиком, синглер мой сын как-то, придя из школы, сказал... Есть у нас один мальчик с печатью на лбу. Он должен стать моим другом. Это были вы. Вам было нелегко, но мы в вас верили. Однажды, приехав домой на каникулы, вы встретились с Максом. Вам было тогда лет шестнадцать. Макс рассказал мне об этом. Я прервал ее. Подумать? Он сказал вам об этом? То было самое несчастное для меня время. Да, Макс сказал мне. Теперь у Синклера впереди самое трудное он делает еще одну попытку убежать в объединенность он даже захаживает в кабаки но ему это не удастся его печать закутана но в тайне она горит разве не так оно было о да так оно и было в точности так Затем я нашел Беатричи, а потом, наконец, у меня опять появился вожатый. Только тогда мне стало ясно, почему мое детство было так связано с Максом, почему я не мог освободиться от него. Милая госпожа, милая мать, я тогда часто думал, что нужно покончить с собой. Неужели для каждого этот путь так труден? Она провела ладонью по моим волосам, легко, воздушно. Родиться всегда трудно. Вы знаете, птица с трудом выбирается из яйца. Вспомните прошлое и спросите себя, так ли уж труден был ваш путь? Только труден? Не был ли он и прекрасен? Вы могли бы назвать более прекрасный, более легкий? Я покачал головой. «Было трудно», — сказал я, как во сне. «Было трудно, пока не пришла мечта». Она кивнула и проницательно взглянула на меня. Да, надо найти свою мечту, тогда путь становится легким. Но не существует мечты вековечной, каждую сменяет какая-то новая, и задерживать нельзя ни одну. Я сильно испугался, уж не предостережение ли это, уж не отпор ли, но все равно я был готов идти, куда она поведет меня, и о цели не спрашивать, «Не знаю», — сказал я, — «как долго проживет моя мечта. Я хотел бы, чтобы она была вечной. Под изображением птицы моя судьба приняла меня, как мать и как возлюбленная. Я принадлежу ей и никому больше». «До тех пор, пока эта мечта — ваша судьба, вы должны быть верны ей», — подтвердила она серьезно. Печаль охватила меня и страстное желание умереть в этот зачарованный час. Я почувствовал, что неудержимо навертываются и одолевают меня слезы, как бесконечно давно я не плакал. Я резко отвернулся от нее, подошел к окну и невидящими глазами посмотрел вдаль поверх цветов в горшках. Позади себя я слышал ее голос, он звучал спокойно, но был полон нежности, как до краев наполненная вином чаша. «Синклер, вы дитя!» «Ведь ваша судьба вас любит. Когда-нибудь она будет принадлежать вам целиком, как вы мечтаете, если вы останетесь ей верны». Я сделал над собой усилие и снова повернул к ней лицо. Она подала мне руку. «У меня есть несколько друзей», — сказала она, улыбаясь. «Очень немного совсем близких друзей. Они называют меня Госпожа Ева. Вы тоже можете называть меня так» если хотите она подвела меня к двери открыла ее и указала на сад там вы найдете макса я стоял под высокими деревьями оглушной потрясной не зная больше ли во мне трезвости чем когда либо или мечтательности светок тихо капало. я медленно вошел в сад далеко растянувшийся вдоль реки наконец я нашелдемиана Он стоял в открытой беседке, обнаженный по пояс, и упражнялся в боксе с помощью подвешенного мешочка с песком. Я с удивлением остановился. Дэмиан выглядел великолепно. Широкая грудь, крепкая мужественная голова, поднятые руки с напряженными мышцами были сильны и хороши, из бедер плеч, плечевых суставов движения били ключом. «Дэмиан!» — крикнул я. «Что ты делаешь?» Он весело засмеялся. «Упражняюсь. Я обещал бой этому маленькому японцу. Малый ловок, как кошка, и, конечно, так же коварен. Но со мной он не справится. Этим маленьким унижением я должен ему отплатить». Он надел рубашку и пиджак. «Ты уже был у матери?» — спросил он. «Да, Дэмиан, какая у тебя замечательная мать. Госпожа Ева. Это имя очень подходит ей. Она как всеобщая мать». Ты уже знаешь ее имя? Можешь гордиться, мальчик. Ты первый, кому она сказала его в первый же час. С этого дня я ходил к ним в дом как сын и брат, но и как любящий. Когда я закрывал за собой калитку, даже уже когда я издали видел высокие деревья сада, я был богат и счастлив. По ту сторону была действительность. Снаружи были улицы и дома, люди и учреждения, библиотеки и аудитории. А здесь была любовь и душа. Здесь жили сказка и мечта. Однако мы вовсе не отгораживались от мира в своих мыслях и разговорах. Мы часто жили в самой его гуще, только на другом поле. От большинства людей нас отделяли не границы, а только другой способ видеть. Наша задача состояла в том, чтобы служить в мире неким островом, неким, может быть, образцом, но, во всяком случае, возвращением другой возможности жить. Я, давно одинокий, узнал общность, которая возможна между людьми, изведавшими полное одиночество. Никогда больше меня не влекло назад, к застольям счастливых, к праздникам веселых, «Никогда больше я не испытывал ни зависти, ни тоски по родному, видя объединенность других, и постепенно я был посвящен в тайну тех, кто носит печать. Нас, отмеченных печатью, мир мог по праву считать странными, даже сумасшедшими и опасными». Мы были пробудившимися или пробуждающимися и наши стремления сводились ко все более совершенному бодрствованию, тогда как стремления других их поиски счастья сводились к тому чтобы потеснее связать свои мнения свои идеалы и обязанности свою жизнь и свое счастье со счастьем стада. там тоже были стремления там тоже были сила и величия, но в то время как мы отмеченные печатью представляли, по нашему мнению, волю природы к новому, к единичному и будущему, другие жили с волей к неизменности. Для них человечество, которое они любили, как и мы, было чем-то готовым, что надо сохранять и защищать. Для нас человечество было далеким будущим, на пути к которому мы все находимся, облик которого никому не известен, законы которого нигде не записаны. Кроме госпожи Евы, Макса и меня, к нашему кружку, в большей или меньшей близости к нему, принадлежали еще некоторые ищущие самого разного рода. Иные из них шли особыми тропами, ставили перед собой особые цели, держались особых мнений и особых понятий о долге, среди них были астрологи и каббалисты, был приверженец графа Толстого, были всякие тонкие, робкие, ранимые люди, сторонники новых сект, поборники индийских упражнений, вегетарианцы и прочие. С ними всеми у нас не было в духовном отношении по сути ничего общего, кроме уважения, которое каждый питал к тайной мечте другого. Ближе были нам другие, интересовавшиеся человеческими поисками богов и идеалов в прежние времена и напоминавшие мне своими интересами моего Писториуса. Они приносили с собой книги, Переводили нам с древних языков тексты, показывали нам изображения древних символов и обрядов, учили нас пониманию того, что весь имевшийся до сих пор у человечества набор идеалов состоял из видений бессознательной души, видений, в которых человечество на ощупь и наугад пробивалось к возможностям своего будущего. Так прошли мы через поразительный, тысячеголовый сон богов древнего мира к заре христианства. Нам стали известны признания одиноких праведников и перемены в религиях при их переходе от народа к народу. И из всего собранного нами рождалась у нас критика нашей эпохи и нынешней Европы, которая ценой огромных усилий создала новое оружие человечества, но в итоге пришла к глубокому, а под конец и вопиющему духовному запустению, ибо она приобрела весь мир, чтобы потерять из-за этого свою душу. Тут тоже были приверженцы и поборники определенных надежд и учений, были буддисты, желавшие обратить в свою веру Европу, были толстовцы, были другие вероисповедания. Мы в своем узком кругу слушали всех, и все эти учения принимали только как символы. На нас, отмеченных печатью, не лежала забота о будущем. Нам каждая вероисповедание, каждая вера учения заранее казалось мертвым и бесполезным свой долг и свою судьбу мы видели в одном единственном каждый из нас должен был настолько стать самим собой настолько соответствовать и подчиняться пробивающемуся в нем естеству чтобы неведомое будущее нашло нас готовыми ко всему чтобы оно не вздумало принести ведь все мы высказываясь или не высказываясь, ясно чувствовали, что уже на пороге обновления, уже близок крах нынешнего. Демиан иногда говорил мне, что будет вообразить невозможно. Душа Европы — зверь, который бесконечно долго был связан. Когда он освободится, первые его порывы будут не самыми приятными. Но пути, прямые или окольные, не имеют значения, лишь бы вышла наружу та истинная нужда души, которую так давно и упорно замалчивали и заглушали. Тогда настанет наш день, тогда мы понадобимся, но не как вожди и новые законодатели, до новых законов нам не дожить, а как согласны как готовые подняться и стать там, куда зовет судьба». Понимаешь, все люди готовы совершить невероятное, когда под угрозой оказываются их идеалы. Но никто не отзовется, когда новый идеал, новый, может быть, опасный и жуткий порыв, только начнет подавать голос. Теми немногими, кто отзовется тогда и поднимется, будем мы. Ибо нам это на роду написано, как было написано на роду Каина. Вызывать страх и ненависть и тогдашнее человечество из идиллического мирка в опасные дали. Все люди, оказавшие воздействие на поступь человечества, все безразличия были способны к такому воздействию лишь потому, что с готовностью принимали свою судьбу. Это можно сказать о Моисее и Будде. Это можно сказать о Наполеоне и Бисмарке. Какой волне человек служит, с какого полюса им управляют, Это ему выбирать не дано. Если бы Бисмарк понимал социал-демократов и на них ориентировался, он был бы умным господином, но не был бы человеком судьбы. Так же обстояло дело с Наполеоном, с Цезарем, с Лайолой, со всеми. Это всегда надо представлять себе биологически и исторически. Когда перевороты на земной поверхности бросили водяных животных на сушу, а наземных в воду, Совершить эту новую, неслыханную перемену, приспособиться к новому и спасти свой вид, смогли только готовые принять свою судьбу особи. Были ли это те же особи, что прежде выделялись в своем виде как консерваторы и охранители, или, напротив, оригиналы и революционеры, мы не знаем. Они проявили готовность и потому могли спасти свой вид для нового развития. Это мы знаем. поэтому и проявим готовность. При таких разговорах госпожа Ева часто присутствовала, но сама в подобном роде не говорила. Она была для каждого из нас, кто выражает свои мысли слушателям и отголоскам, полным доверия, полным понимания, казалось, все эти мысли идут от нее и возвращаются к ней назад. Сидеть близ нее, порой слышать ее голос и разделять окружающую ее атмосферу зрелости и душевности, было для меня счастьем. Она сразу это чувствовала, когда во мне происходила какая-нибудь перемена, какое-то омрачение или обновление. Мне казалось, что мои сны внушены ею. Я ей часто рассказывал их, и они были для нее понятны и естественны. Не существовало странностей, которых она не могла бы понять верным чутьем. Одно время я видел сны, как бы воспроизводившие наши дневные разговоры. Мне снилось, что весь мир в смятении, а я, один или с Демианом, напряженно жду великой судьбы. Судьба оставалась скрытой, но каким-то образом носила черты госпожи Евы. Быть избранным ею или отвергнутым — в этом состояла судьба. Иногда она говорила с улыбкой, «Ваш сон не полон, синглер вы забыли самое лучшее». И бывало, я тогда все вспоминал и не понимал, как я мог это забыть. Порой меня охватывало недовольство и мучило желание. Я думал, что у меня больше не хватит сил видеть ее рядом с собой и не заключить в объятия. И это тоже она замечала сразу. Когда я однажды несколько дней не приходил, а потом смущенно явился, она отвела меня в сторону и сказала, «Не надо держаться за желания, в которые вы не верите. Я знаю, чего вы желаете. Вы должны научиться отказываться от этих желаний или желать вполне и по-настоящему». Если вы сумеете попросить так, что в душе будете вполне уверены в исполнении своего желания, то оно и исполнится. А вы желаете и тут же в этом раскаиваетесь, а потом боитесь. Все это надо преодолеть. Я расскажу вам одну сказку. И она рассказала мне о юноше, влюбленном в звезду. Он стоял у моря, простирал руки и взывал к звезде. Он мечтал о ней и обращал к ней свои мысли. Но он знал или полагал, что знает. Человек не может обнять звезду. Он считал, что это его судьба. Любить светило без надежды на исполнение желания и на этом построил всю свою жизнь как поэму о покорности судьбе и немом непрестанном страдании, которое сделает его лучше и чище. Но все его помыслы были направлены на звезду. Однажды он снова стоял ночью у моря на высоком утёсе и смотрел на звезду, и сгорал от любви к ней. И в миг величайшей тоски он сделал прыжок и ринулся в пустоту навстречу звезде. Но в самый миг прыжка он подумал с быстротой молнии, «Это же невозможно!» И тут он упал на берег и разбился. Он не умел любить. Если бы в тот миг, когда он прыгнул, у него нашлась душевная сила твердо и непреклонно поверить в исполнение желания, он бы взлетел и соединился со звездой. «Любовь не должна просить, — сказала она, — и не должна требовать. Любовь должна иметь силу увериться в самой себе. Тогда не ее что-то притягивает» а притягивает она сама. Синклер, вашу любовь притягиваю я. Если она когда-нибудь притянет меня, я приду. Я не хочу делать подарки, я хочу, чтобы меня обретали. А в другой раз она рассказала мне другую сказку. Жил-был человек, который любил без надежды. Он совсем ушел в свою душу и думал, что сгорает от любви. Мир был для него потерян. Он не видел ни синего неба, ни зеленого леса, ручей для него не журчал, арфа не звучала, все потонуло, и он стал несчастен и беден. Но любовь его росла, и он предпочел бы умереть и совсем опуститься, чем отказаться от обладания красавицей, которую он любил. Он чувствовал, как его любовь сжигала в нем все другое, она становилась мощнее, она притягивала, и красавице пришлось повиноваться. Она пришла. Он стоял с распростертыми руками, чтобы привлечь ее к себе, но, став перед ним, она вся преобразилась, и он, содрогаясь, почувствовал и увидел, что привлек себе весь потерянный мир. Она стояла перед ним и отдавалась ему. Небо, лес ручей все великолепно заиграло новыми свежими красками, бросилось к нему, принадлежало ему, говорила его языком. И вместо того, чтобы обрести только женщину, он обнял весь мир, и каждая звезда на небе горела в нем и сверкала радостью в его душе. Он любил и при этом нашел себя. А большинство любят, чтобы при этом себя потерять. Моя любовь к госпоже Еве казалась мне единственным содержанием моей жизни. Но каждый день эта любовь выглядела иначе. Иногда я уверенно чувствовал, что тянет меня не лично к ней, а что она лишь символ моего естества и хочет только глубже ввести меня в мою суть. Порой я слышал от нее слова, которые звучали как ответы моего подсознания на жгучие вопросы, меня волновавшие. А бывали минуты, когда я сгорал рядом с ней от вожделения и целовал предметы, к которым она прикоснулась и постепенно чувственная и нечувственная любовь, действительность и символы смешивались. Тогда я бывала спокойно и проникновенно, думая о ней у себя в комнате, одновременно мнил, что рука ее лежит в моей руке, а губы ее прижаты к моим губам. Или я находился у нее, глядел ей в лицо, говорил с ней, слышал ее голос и все же не знал, вижу ли я ее наяву или во сне. Я начал понимать, как может стать любовь прочной, бессмертной. При чтении книги я узнавал что-то такое, это было такое же чувство, как от поцелуя госпожи Евы. Она гладила меня по волосам и улыбалась мне своей зрелой, благоуханной теплотой. Я испытывал такое же чувство, как тогда, когда продвигался вперед внутри себя. Все это было важно, все, что было судьбой для меня, могло принять ее облик. Она могла превратиться в любую мою мысль, и любая моя мысль — в нее. Рождественских праздников, на которые я должен был поехать к родителям, я боялся, полагаю что это будет мука прожить две недели вдали от госпожи Евы, но это оказалось не мукой, это оказалось великолепно — быть дома и думать о ней. Вернувшись в Г, я еще два дня не ходил в ее дом, чтобы насладиться этой уверенностью, этой независимостью от ее чувственного присутствия. Были у меня и сны, где мое соединение с ней совершалось новыми, аллегорическими способами. Она была морем, в которое я втекал. Она была звездой, и я сам в виде звезды, двигался к ней, и мы чувствовали, как нас тянет друг к другу, встречались, оставались вместе и в вечном блаженстве кружили друг возле друга близкими, звонкими кругами. Этот сон я и рассказал ей, в первый раз явившись к ней снова. «Прекрасный сон», — сказала она тихо, — «сделайте так, чтобы он исполнился». В предвесеннюю пору случился день, которого мне не забыть. Я вошел в гостиную, одно окно было открыто, и теплый поток воздуха разносил тяжелый запах гиацинтов. Поскольку никого не было видно, я поднялся по лестнице в кабинет Демиана. Я слегка постучал в дверь и вошел, не дожидаясь по привычке ответа. В комнате было темно, все занавески были задернуты. Открыта была дверь в маленькое соседнее помещение, где Макс устроил химическую лабораторию. Оттуда шли светлые, белые лучи весеннего солнца, пробивавшегося сквозь тучи. Решив, что здесь никого нет, я отдернул одну занавеску. Тут я увидел Макса Дэмиона. Он сидел на скамеечке у завешенного окна, весь сжавшийся и странно изменившийся, и меня молнией пронзило чувство. «Это ты уже видел однажды!» Руки его неподвижно свисали к животу, Его чуть склонённое вперёд лицо было невидяще безжизненно. В зрачке, мертвенно, как в стекляшке, блестело пятнышко отражённого света. Бледное лицо было погружено в себя и не выражало ничего, кроме полного оцепенения. она походила на древнюю-предревнюю маску животного на портале храма. Казалось, он не дышал. Воспоминание захлестнуло меня. Таким, точно таким, я уже видел его однажды, много лет назад, когда я был еще мальчиком. Так же глядели куда-то внутрь глаза, так же безжизненно лежали рядом руки. Муха еще ползала по его лицу. И тогда шесть, может быть, лет назад он был на вид точно такого же возраста, так же не связан ни с каким временем, ни одна черточка в его лице не была сегодня иной. Испуганный, я тихо вышел из комнаты и сошел по лестнице вниз. В Зальце я встретил госпожу Еву. Она была бледна и казалась усталой, чего я за ней не замечал. Тень влетела в окно, большое белое солнце внезапно исчезло. — Я был у Макса, — прошептал я быстро. — Что случилось? Он спит или погружен в себя? Не знаю, однажды я уже видел его таким. «Вы ведь не разбудили его?» — спросила она быстро. «Нет, он не слышал меня. Я сразу же вышел. Госпожа Ева, скажите мне, что с ним?» Она провела по лбу тыльной стороной ладони. «Не беспокойтесь, Синклер. Ничего с ним не случится. Он удалился. Это продлится недолго». Она встала и вышла в сад, хотя уже закапал дождь. «Я чувствовал, что мне не следует идти за ней». Я ходил по Зальцу, нюхал одуряющие пахнувшие гиацинты, глядел на свой рисунок с птицей над дверью и подавленно дышал странной тенью, которая наполнила дом в то утро. Что это было такое? Что случилось? Госпожа Ева вскоре вернулась. В ее темных волосах висели капли дождя. Она села в свое кресло, усталость обивала ее. Я подошел к ней, склонился над ней и губами снял капли с ее волос. Глаза ее были светлы и тихие, но капли были на вкус, как слезы. «Посмотреть, что с ним?» — спросил я шепотом. «Не будьте ребенком, Синклер!» — приказала она громко, словно чтобы разрушить чары в себе самой. «Ступайте теперь и приходите позднее, я сейчас не могу говорить с вами». Я ушел и побежал от дома и города, К горам мелкий косой дождь летел навстречу мне, придавленные тяжестью тучи низко неслись мимо, как в страхе. Внизу не было почти ни дуновения, а вверху, казалось, бушевала буря, из стальной серости туч несколько раз на миг вырывалось солнце, бледное и резкое. Вдруг по небу проплыла неплотная желтая туча, она уперлась в серую стену, и ветер за несколько секунд составил из жёлтого и синего некую картину. Огромную птицу, которая вырывалась из синей неразберихи и широкими взмахами крыльев, улетала в небо. Теперь буря стала слышна и ударил дождь, смешанный с градом. Короткий, неправдоподобный и страшный гром пророкотал над исхлёстанной землёй, затем снова прорвалось солнце, и на близких горах над бурым лесом тускло и призрачно засветился бледный снег. Когда я через несколько часов, промокший и продрогший, вернулся, демен сам отпер мне дверь. Он повел меня наверх, в свою комнату, в лаборатории горело газовое пламя, были разбросаны бумаги, он, по-видимому, работал. «Садись», — пригласил он. «Ты, наверно устал. Была ужасная погода. Видимо, ты долго гулял. Сейчас будет чай». «Сегодня что-то происходит», — начал я нерешительно. Едва ли дело в какой-то грозе. Он испытующе посмотрел на меня. Ты что-то увидел? Да, я на секунду ясно увидел в тучах некую картину. Какую картину? Это была птица. Ястреб? Неужели? Птица твоего видения? Да, это был мой ястреб. Он был желтый, огромный и улетел в сине-черное небо. Дэмион глубоко вздохнул с облегчением. В дверь постучали. Старая служанка принесла чай. «Пей, синглер пожалуйста. Думаю, ты увидел эту птицу не случайно». «Случайно? Разве такие вещи можно увидеть случайно?» «Верно. Нельзя. Это что-то означает». «Ты знаешь что?» «Нет, я только чувствую, что это означает какое-то потрясение, какой-то шаг в судьбе». Думаю, дело касается всех. Он взволнованно прошелся по комнате. «Шаг в судьбе?» — воскликнул он громко. То же самое мне снилось сегодня ночью, и у моей матери было вчера предчувствие, говорившее о том же. Мне снилось, что я взбираюсь по приставной лестнице на дерево или на башню. Взобравшись наверх, я увидел всю местность. Это была большая равнина с горящими городами и деревнями. «Я еще не могу рассказать все, мне еще не все ясно». «Ты относишь этот сон к себе?» — спросил я. «К себе? Конечно. Никому не снится то, что его не касается. Но это касается ни одного меня, тут ты прав. Я довольно точно различаю сны, указывающие мне движение моей собственной души, и другие, очень редкие, где есть намек на человеческую судьбу вообще». Такие сны у меня редко бывали, и никогда не было сна, о котором я мог бы сказать, что он был пророческим и исполнился. Толкования тут слишком неопределённы. Но я точно знаю, что мне снилось что-то, касающееся ни одного меня. Этот сон принадлежит ведь к числу тех других, что снились мне прежде. Он их продолжает». Это те сны, Синклер, откуда у меня возникают предчувствия, о которых я уже говорил, что наш мир довольно скверен. Мы знаем, это еще не дает основания предвещать ему гибель или что-то подобное. Но мне уже много лет снятся сны, по которым я заключаю или чувствую, или как тебе угодно, из которых, стало быть, я заключаю, что близится крушение старого мира. Сперва это были совсем слабые, отдаленные предчувствия, но они становились все отчетливей и сильней. Пока я не знаю ничего, кроме того, что надвигается что-то большое и ужасное, касающееся и меня. синглер мы увидим то, о чем иногда говорили. Мир хочет обновиться, пахнет смертью. Новое никогда не приходит без смерти. Это страшнее, чем я думал. Я испуганно уставился на него. «Ты не можешь рассказать мне окончание твоего сна?» — спросил я робко. «Нет». Дверь открылась, и вошла госпожа Ева. «Вот вы где. Дети, вы, надеюсь не грустите?» У нее был свежий, уже совсем не усталый вид. Дэмиан улыбнулся ей, она пришла к нам, как мать к напуганным детям. Грустить мы не грустим, мать, мы просто немного погадали насчет этих новых предзнаменований, но ведь толку в том нет, внезапно придет то, что хочет прийти, и тогда мы уж узнаем то, что нам надо знать. Но у меня было скверно на душе, и когда я, попрощавшись, проходил один через гостиную, запах гиацинтов показался мне вялым, неживым, трупным. Над нами нависла тень.